в свежем утреннем воздухе. Как хорошо, как привольно! Второй луч попал на зайчика. Передернул ушами зайчик и весело запрыгал по расистому лугу. Побежал он добывать себе сочной травки на завтрак. Третий луч попал в курятник. Петух захлопал крыльями и запел кукаряку... Куры слетели с насеста, Закудахтали, стали разгребать ссор И червяков искать. Четвертый луч попал в улей. Выползла пчелка из улья, Села на окошечко, Расправила крылья, зум зум зум зум Полетела собирать медок с душистых цветов